Глава двадцать пятая Иннокента не прибили где-нибудь в укромном уголке, наверное, только потому, что все свое время пилоты занимались учебой. Акула загонял всех, заставляя отрабатывать новый тактический прием, а заодно и методы выхода из ловушки, если все же угораздит в нее попасть. А когда летчики наконец получали свободу, то не могли осуществить свою мечту разделаться с засранцем просто от усталости. Пилотирование, знаете ли, очень выматывает. Не то, что не двинешь как следует по морде, руки не поднять. А у Каина не имелось сил защищаться, если бы нападение все же состоялось. Его тоже замотали, обучая приемам, которые не преподавали в летных академиях. Ящика коньяка он, кстати, так и не дождался. увольнительные это отменены. А потом про него и вовсе забыли или сделали вид, что забыли. Да и не нужен этот коньяк Каину. Через четыре дня сформировался новый конвой из грузовиков, произведших необходимые погрузочно-разгрузочные работы. И конвой отправился дальше по заявленному маршруту, по окраинным мирам, где возможность нарваться на наглых флибустьеров неприлично возрастала. Две встречи с пиратами прошли без проблем. Только увидев, что конвой охраняют, они тут же делались обычными торговцами и пролетали мимо. Дескать, по своим делам, выходя на свой вектор. Акула на третьем выходе наконец перестал мучить своих подчиненных. Каин уже и сам был не рад, что затеял всю эту кутерьму с учебными боями и под угрозой мятежа дал пилотам увольнение на берег, чем все тут же с радостью воспользовались. Если пилоты тут же разбежались по габакам и борделям, зачастую располагавшимся в том же здании, то Иннокент предпочел прогуляться по городу. Шутка ли облететь почти все миры в составе патрульной группы, гоняясь за пиратами, и побывать всего на пяти, куда их заносило? Так что на баб Каин решил не тратиться, не только в денежном смысле, жалко было и времени. Успеет еще. Тем более, его ждет такая горячая крошка, что силы стоит поберечь. Иннокент сам родился на довольно урбанизированной планете, заселенной более 500 лет назад. И молодые миры были для него не то чтобы в диковинку, но занимательны. В них присутствовали та простота и легкость, которых зачастую не хватало развитым планетам. Одним словом, провинция. Невысокие дома, все просто и натурально. Каин зашел в приглянувшееся кафе, чтобы поесть и выпить чего-нибудь местного. «Голосуйте за Пабло Жиринова!» – выкрикнул какой-то паренек с выпученными глазами, сунув в руки и ту листовку. Он заставит прогнивший Сенат Конфедерации обеспечить защиту нашему миру или сделает так, что мы обеспечим его сами? Извини, парень, я не местный. Отделавшись от агитатора, Каин, наконец, вошел в кафе и присел за свободный столик. Тут же подошел официант и инокент сделал легкий заказ – яичницу с беконом и кофе. А пока готовят аперитив из вишневой настойки. Заметив, что у него в руках все еще находится гит листовка Каин скомкал ее и метко бросил ведро у выхода. «Ты против Жиринова? Хмуро спросил мужик в рабочем джинсовом комбинезоне с нетрезвым голосом и блуждающим взглядом. «Я не местный», — повторил Иннокент, отпив вишневые настойки. «И права голоса на вашем мире не имею». «Не местный?» — стал еще более подозрительным посетитель. «Может, ты пират?» «Как раз наоборот. Я пилот частной охраны и защищаю торговые суда от их набегов». «Ерунда», — отмахнулся тот. «Одних охраняете, других грабите!» «Интересная мысль», — подумал Каин. «Пираты теперь вполне могут прикрыться вывеской охранного агентства и под это дело вполне легально приобретать боевые машины». К счастью, для Каина мужик быстро потерял к нему интерес, особенно когда подошел официант и подал заказ. «Скажите», — остановил его инокент, «у вас тут бани есть? Банки есть?» «Не банки, бани. Бани?» Ну да, деревянные такие домики, с печкой, где моются. Извините, ничем не могу помочь. Ничего. Местная сеть, в которую Каин вошел еще на космодроме, также отказалась выдать по этому запросу какую-нибудь информацию. Возможно, есть у участников в ближайших селениях, но это не очень удобно. Но ничего, можно и потерпеть. Иннокент принялся за еду. Простите, мистер. Попивая кофе, обратился Каин к мужику, который так беспардонно на него наехал в самом начале трапезы. «Чего?» «Тот парень агитатора. Он что-то говорил о защите вашего мира, который должен добиться у Сената один из претендентов». «Ну и?» «О какой защите идет речь?» «Самой прямой. И кто же вам угрожает?» «Пираты! Кто же еще?» «Пираты?» — удивился Каин. «Вам?» «Конечно!» «Всего месяц назад эти ублюдки совершили налет на Фишбу и разбили склад горючего». «Просто разбили?» «Зачем им что-то просто разбивать?» Удивился непонятливости чужака мужик. «Топливо украли, конечно, и по мелочи всякой, инструмент, запчасти». «Вот оно что». «А нафига?» – удивился этим странным действием пиратов Иннокент. «По его мнению, разбойники могли приобрести все вполне легально». Ведь они на своих кораблях ничем не отличаются от добропорядочных торговцев, пока не покажутся пушки и не начнут стрелять. «Разве только у них большие проблемы с деньгами», — снова подумал он. «В свои корабли хозяева выкупают плохо, вот и приходится переходить на подножный корм». «Тогда пускай сбавляют суммы выкупа, если, конечно, я не прав, и эти корабли не держат для чего-то другого». И отсутствие денег у пиратов, казалось, только подтверждало смутную догадку Каина, что корабли угонялись для каких-то темных целей. «Пора Конфедерации пошевелиться и снабдить нас всем необходимым для защиты от этих сволочей!» Продолжал гречиться вопивоха. «Полностью поддерживаю», — согласился с его мнением Иннокент. «Да?» — удивился мужик. «Конечно. Что в этом такого?» «Однако Конфедерация почему-то не торопится нас защищать. А что она, собственно, может поделать?» Патрули и так носятся по космосу, как угорелые. Значит, надо сделать так, чтобы планеты сами могли себя защитить. Думаю, тут все дело в инциденте 50-летней давности. Вы, наверное, должны хорошо это помнить. Это ты об объявлении независимости Притории? Уточнил мужик. Точно. Если у всех станет полно оружия, начнется парад независимостей. А потом все это рано или поздно начнет стрелять уже на уровне государственных войн. «Кому это надо?» «Вполне возможно. Ты что-то там про баню у этого олуха спрашивал?» «Было дело...» «Тимон! Тимон Камин!» Представился мужик и протянул лопатообразную руку. Каин Кент. Несмотря на нетрезвое состояние, рукопожатие у Камина оказалось хоть куда. «Так вот, Каин, если никуда не торопишься, то могу устроить. Я на окраине живу, и у меня имеется весьма приличная банька. Всего год назад поставлена». «Было бы неплохо. Сколько хотите». «Нисколько. Просто расскажи, как там?» Махнул рукой кверху Тимон. «Я ведь тоже раньше космос бороздил. Механиком. Теперь вот здесь обосновался под старость лет. С навозными червями работаю. Это я про тракторы». «Без проблем? Тогда пошли».